12 июля 38 Вы пишете, что некто спрашивает, кем и каким образом дается учение. Ответ на первый вопрос дан в учении, автор которого называет себя в нескольких книгах. Ответ на второй тоже дан на многих страницах тех же книг. Все подобные вопросы показывают, как мало вникают в опрошающие, вчитаемое ими. Тех же, кто заботится, не вкрались ли искажения в учение, можно спросить, неужели же у них не являлась мысль, что учителю также легко указать на ту или иную вкравшуюся ошибку, как и дать следующую страницу. Ведь ритм учения продолжает нарастать. К сожалению, ошибки печатника и переписчика неизбежны, но, насколько возможно, они были исправляемы. Я не знаю ни одной книги, которая не имела бы опечаток, особенно в наше время утраты качества во всем.